Это слыханно! Спектакль по рассказам Виктора Драгунского Я очень люблю субботу и воскресенье Приходишь из школы в субботу, папа дома Мама что-нибудь вкусное готовит Обедать всем вместе всегда весело И уроков не надо делать Красота! О, -о, -о уже два часа Ха -ха, Пора обедать Да, все готово Садитесь за стол У -у -у. Денис, Денис, иди обедать Час веду Иди, иди А, ну садись скорее Сегодня у нас твой любимый рассольник. Да. <смех> а, вот это здорово. Вкусно. А я сегодня в гости иду. В гости? К кому? К Мишке. На день рождения. Ну да, А сколько же ему стукнуло? Ему? Восемь лет папа стукнуло. М -м -м. Теперь в девятый год пошел. Ой, как бежит время. Да давно ли он лежал в ящике от комода? А вот, пожалуйста, Ой, уже 8 лет. Да. М -м -м. Ну, что же, сходи. Поздравь юбиляра. Ну-ка расскажи, что ты подаришь своему дружку в этот памятный день. Да, интересно, какой же подарок, а? Есть подарочек. Мишка будь здоров обрадуется. А? -а, -а, -а. Ну а что это такое? Что а -а -а -а. какой подарок, что он ему так обрадуется? Ну, ну, -ну не доминас с мамой. Ну, Денис, М -м? ну. Гусиное горло. Гусиное. Гусиное горло. Н Ничего себе, подарочек. А где М -м. ты его взял? Ну, сегодня утром Вера Сергеевна гуся потрошила, а я у него выпросил, чтобы мишки подарить. Да ты что, с ума сошел, Денис? Ну-ка, ну покажи. Сейчас. Вот, оно у меня в кармане лежит. Посмотрите. Ой, убери сейчас эту гадость. Фух, ужас какой-то, Денис, убери сейчас же. Зачем оно нужно? О, и почему оно скользкое? Ой, Но оно еще сырой Я его высушу как следует и сверну. Колечко. В колечко? Да. Но сначала я брошу туда пять или шесть штук горошинок. А зачем? Как ты не понимаешь, мама? ну, высохнет. И знаешь, как будет греметь? Первый сорт. Ничего себе подарочек. Ну-ну. Не беспокойся. Мишке оно понравится. Я его знаю. Денис, ну правда, долить одно гусиное горло... Да нет, ну, это, знаешь, какая-то нелепость Нет, подожди-ка, Дениска Сейчас я тебе дам немножко денег На, вот возьми рубль, купи мишки конфет И вот от меня добавка Сейчас сниму Значок спутник а? Идет? О, ура! Мишка будет на седьмом небе У него теперь от меня целых три подарка Значок, конфеты и гусиное горло Этому всякий обрадуется. Денис, пожалуйста, прошу тебя, вымой руки, угу. и потом иди скорее есть. Хорошо. Я только положу его насушиваться на батарею. Денис, садись, все остыло. Вымыл руки? Да. Ну. ну вот и все. Ой, какой вкусный Ах, рассольник, мам. Мам. Ой, ой Да Прям не знаю, пускать его в гости или нет А почему это не пускать? ну да в чем он променил стать? В чем? А он нас там опозорит Он же совершенно не умеет есть Стонет, чавкой Ну, просто кошмар какой-то Ну и что? Мишка тоже, когда ест вкусное, тоже стонет Еще лучше меня Честное слово Это не оправдание Нужно есть прилично. Мало тебя учили? Ну, значит, мало. А главное, ты не старался научиться. Но я ведь хорошо ем, мам. С аппетитом чему тут учить? Нужно знать правила. Ты знаешь? Нет. А ведь мы с мамой часто тебе говорили, когда ешь, не чавкай, не причмокивай не дуй на еду, не стони от удовольствия Эх, да. и вообще да и не издавай никаких звуков приедет. Ясно? Конечно, ясно Ну, а ну. я и не издаю звуков Просто смешно, что ты говоришь Звуки Сейчас я скажу тебе, Денис, успокойся, пожалуйста Я скажу тебе, Денис, и папе mm -hmm. Да, mm -hmm. несколько правил поведения за столом И папе? Интересно Слушайте меня внимательно и, пожалуйста, не перебивайте. Так. Итак. Никогда не ешь перед едой хлеб с горчицей. Ну я-то не ем. А вот папа. Посмотри, как он покраснел. Ну, ну, ну, ну, ну. Папа недавно перед обедом, наверное, полкило хлеба съел с горчицей. Я даже в булочную бегал за хлебом. Ты помнишь, пап? Ну, ладно, ладно. Ну, хватит об этом. Я Ли. прошу, не перебивайте меня. Не роняй вилку на пол, а если уронил, сиди спокойно. Не становись на четвереньки. Не ныряй под стол и не ползай там полчаса. Не барабань пальцами по столу. Да я и не барабаню. Пап, ну зачем ты барабанишь? Денис, не хохочи за столом, да, это да, неприлично да, И да, ты да. тоже не хохочи, мой да, друг Я, я не, не хохочу, да, да что с тобой? А? Не перебивай да. меня, пожалуйста м -м -м -м. Не свисти, но, не но, по... Но, Папа, м -м -м. не пой, не ешь рыбу ножом Тем более, если ты в гостях Да ну это вовсе не рыба была, а обыкновенные глупцы Тем более, еще что придумали, ножом. Ни голубцы ножом. не голубцы, не яичницу не едят ножом. Это закон. ма это просто удивительно. Как же голубцы есть без ножа? Ведь их надо резать, а, пап? Ой, не знаю, не знаю. Не знаю. А также как котлеты, очень просто. Вилочкой, вилочкой и все. Хм. Так ведь остается на тарелке? Как быть? Ну и пусть остается <связать> Ну и строгаты у нас Мама, так ведь жалко же Может быть я не наелся, тут осталось Нужно доесть Ну конечно и доедай чего-то Вот спасибо А подливу можно вылизывать? Не сметь вылизывать Не сметь Мам, ну что ты сердишься? Я знаю, что вылизывать языку нельзя Что я, собачка, что ли? Я, мама, вылизывать языком не буду. Особенно при ком-нибудь. А вымазать можно хлебушком, мам? Нельзя. Денис, я ведь тебе русским языком сказала. Никаких вымазываний. Ну, я же не пальцем, я хлебом, мякишком. Ну... Ой, боже мой, ну отвяжись, прекрати, я тебе говорю. Ну, ладно, ладно, мам. Не буду ни вылизывать, ни вымазывать. Пусть пропадает. Да, ну дела. А вот, кстати, Ась, я хочу тебя серьезно спросить. Да? Раз ты такой у нас специалист по правилам хорошего тона... Ну, спрашивай, спрашивай. Ты ведь еще хуже маленького. <смех> ты знаешь, у нас вот иногда бывают банкеты, всякие там торжества. Ну, так вот, ничего, если я иногда просто, так, знаешь, захвачу что-нибудь с собой. Ну, яблоко там или апельсин. Да не сходи с ума. Ну, почему же такой пустяк? Ну, <смех> потому что... Ты что, серьезно? Да потому что сегодня ты унес яблоко, а завтра начнешь салат в боковой карман запихивать. <смех> Салат карман да. да, Денис Некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона Прямо профессора Да, да, да Вот послушай, Дениска Если у нас собрались гости И вот вдруг один надумал уходить Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей? И стоять с ним в коридоре чуть не двадцать минут. Я не знаю, папа, если я проводила гостя, значит, так нужно было. Да-да-да, <звы> запомни, Денис, чем больше внимания гостям, тем лучше. Чем лучше. <звы> А я думаю, что он не умрёт, если она не проводит его. Или умрёт. Конечно, не умрёт. Мам, ты что? Это ты зачем разбила чашку? А, ничего, ничего. Это к счастью. Ну, давай, Денис, собирайся. Бери подарки и иди скорее к Мишке, а то опоздаешь. Да главное, не забудь, не ешь рыбу ножом. Не позорь фамилию. Денис Ну, С как рождения, ты повеселился? День рождения Только раз в году Ой, мама Мы веселились вовсю Мы подскакивали на диване Чуть не до потолка а, Пап, а Мишка даже лиловый стал От подскакивания Ну, а фамилию нашу Не опозорил? Будь спокоен, папа Не опозорил Ножа и нам не давали, рыбы не было. Но зато были разные бутерброды, конфеты и лимонад. А подарок мой понравился Мишке больше всего. Я так и знала.